Митя взял трубку почти сразу, после второго гудка, и тут же затараторил. «Ну, как с ребятами ты поехал или в Праге остался? Чем все закончилось? Очень хороший вопрос», — ухмыльнулся я. «Так вот, закончилось все феерически. Сейчас я сижу вот здесь, на трухлевом пне, в каком-то немецком лесу. Все еще с бумажником, но уже без рюкзака». «Это как?» — опешил Митя. «Давай по порядку, если можно». «Можно». «И по порядку. Мы проехали примерно полдороги, может, чуть больше. Ребята предложили пообедать. Свернули в какой-то дальний лесной кабак, оставили машину на стоянке, дальше пошли пешком. Все было прекрасно. Потом Леня вышел на улицу поговорить по телефону. Не вернулась. Или я пошел ее искать, тоже не вернулся. Потом принесли и я пошел их искать, не нашел. Машин на стоянке тоже не было, а мой рюкзак остался в багажнике». Жёгать документы и телефон при мне. Ну, вот сейчас пойду на трассу, попробую поймать попутку до ближайшего города. Там доверюсь милосердному божеству Дойче Банна. То есть немецких железных дорог. Но в целом, прямо, скажем, с детства. Никогда еще меня так глупо не кидали из -за ерунды. — Ничего не понимаю, — сказал Митя скорее деловито, чем взволнованно. — Такого, простите, — «Просто не может быть. Я их много лет знаю, гостил у них не раз, и говорю тебе, этого не может быть. Думаю, что-то случилось, так не понимаю, что. Ты подожди еще немного, не лови попутки, я им сейчас буду звонить. Потом тебе сразу что-то пойму, хорошо? Ну, давай». Нехотя согласился я и спрятал телефон в карман. В глубине души недовольный беседы. «Эх, конструктивные переговоры, это, конечно, хорошо, но я-то душу хотел отвести. Поругаться как следует. И что? И где? И как теперь? Эх! Чтобы отвлечься, достал из кармана многострадальный тамик Цаплина, который уж начал понемногу разлетаться на отдельные страницы. Открыл, как всегда, наугад. Это выглядело... М -м, король замялся, подбирая подходящее слово. Эффектно, да, очень, очень эффектно. «Думаю, что так», — вежливо согласился принц Карл, старший из братьев. «Люди никогда не забудут это происшествие», — король был в восторге. «Вообразите, господа, даже после того, как все мы умрем, потомки людей, бывших сегодня на площади, станут рассказывать о нас своим внукам. «Такой исход весьма вероятен», — флегматично подтвердил принц Эдвард, — «не то... Четвертый до седьмой по старшинству. Это король никак не мог запомнить. Когда у вас вдруг появляется целых одиннадцать новых родственников, похожих друг на друга, как положено родным братьям, даже их имена непросто вот так сразу выучить, а уж в каком порядке они на свет родились, вы, надо думать, очень рады». Король старался придать беседе с братьями жены непринужденный тон, создать теплую дружескую атмосферу. Но принц пока были весьма сдержаны в проявлении чувств. «Вероятно, это потому, что в момент нашего знакомства я собирался сжечь на костре их сестру», — думал король. «Прискорбное недоразумение. Конечно, тут же уладилось все, все прощено и забыто, но осадок-то остался, мальчиков можно понять». — Ничего, мы еще станем друзьями, просто надо прилагать к этому усилия. — Уверены вы и счастливы, что снова превратились в людей, — заключил он. Принц приглянулись. Да не то чтобы, — нерешительно сказал принц Георг. — Понимаете, — вмешался принц Людвиг, — мы и так ежедневно превращались в людей. На закате очень удобно. Птицы по ночам все равно спят, а у людей в это время происходит самое интересное. «Ну, если я правильно понял, на рассвете вы снова превращались в птиц!» — уточнил король. «И да каждый день...» — «Да!» — хором подтвердили принцы. Их лица сделались мечтательными, глаза туманились от сладких воспоминаний. «Это было прекрасно!» — вздохнул наконец принц Генрих. «Надеюсь, когда-нибудь мы снова...» — по его щеке скатилась слеза. «Держи себя в руках, Андрей. — строго сказал старший принц. — И вы, братья, не надо отчаиваться. Матушка что-нибудь придумает. — Вы говорите о вашей мачехе, — уточнил король, который вас заколдовала. Элиза рассказала мне эту ужасную историю, пока я отвязывал ее от столба. — Да, я примерно представляю, что могла бы вам рассказать Элиза. Принц Карл неодобрительно поджал губы и умолк. — Видите ли... Осторожно сказал самый младший принц, тот, у которого вместо одной руки по-прежнему было крыло. Элиза при всех ее недостатках славная девочка. Мы ее очень любим, мы даже готовы простить ей то зло, которое она нам причинила. Хотя, конечно, взойти на костер лишь бы, подманить нас поближе и скидать этими ужасными колдовскими рубахами. Это был шантаж высшей пробы, но это наше семейное дело, разберемся. А вы, зять, просто имейте в виду версия Лизы, это всего лишь версия Лизы. Понимаете, бедняжка так и не смогла смириться с тем фактом, что в нашей большой дружной семье только у нее одной нет решительно никаких способностей к оборотничеству. Конечно, ей было обидно. «Завидно», — поправил ее старший брат, Если уж взялся говорить, называй вещи своими именами».